Глава десятая. Алексей, послушай-ка, чего тебе? Ты уверен, что тут никакой ошибки? А то, понимаешь, оскандалимся мы с этим ангаром. Вдруг окажется, что напутали и что совсем не о нем шла речь. Кривошеин отложил газету и изумленно посмотрел на глушко. Ты же спрашивал меня уже, и я тебе сказал. Нет, все правильно. «Речь идет именно об этом ангаре, ни о чем другом. А ты опять за свое!» «Так нет, просто странно!» Володя пожал плечами и взъерошил пятерней и без того спутанные волосы. «Постригся бы, черт лохматый!» — сказал Кривошеин. «Как только Николаева у себя в доме такого терпит, уму непостижимо!» «Мне только и дело по фрезерам таскаться!» — высокомерно отозвался Глушко а Николаева со своими штучками докатится до полного морального разложения. Я тебя предупреждаю. Не докатится, она девка хорошая. Какие штучки ты имеешь в виду? Разные фигли-мигли, — свирепо сказал Глушко. Прически там, каблучки и тому подобное. Я понимаю, в какой-то степени ей этим заниматься приходится. Вот именно, — сказал Кривошейн. Чего же об этом толковать, раз приходится? Как знаешь, мое дело предупредить. Ага. А насчет ангара? Опять за рыбу гроши. Что ты ко мне привязался с этим делом? Бессмысленная операция, Алексей, — твердо сказал Глушко. Ну уж так сразу и бессмысленная. Ты пойми... Пустое, никому не нужное заброшенное помещение, где-то у черта на куличках за лесом, куром насмех. Столько объектов в городе, нужных, ценных, имеющих совершенно определенное военное значение. Стратегическое, — лениво подсказал Кривошеин. Да ты не смейся, — вскипел Глушко. — Я о деле с тобой говорю. Есть немецкие склады, есть административные учреждения какие-то даже промышленные объекты, а нас нацеливают на этот идиотский ангар. Я сам туда ходил. Пусто, ни охраны, ничего. Немцы там еще осенью побывали. Стояли, видно, совсем недолго, а с тех пор и не появлялись. Вот и хорошо. Легче будет провернуть это дело. Ты сразу с Большого хочешь начинать. Гибиц комиссара тебе подавай, склады, комендатуру». Насчет гибиц комиссара ты, мое мнение, знаешь. В этом вопросе мы совершаем непростительную ошибку, и рано или поздно ты в этом убедишься». «Может и так», — согласился Кривошеин. «Если окажется, что я ошибаюсь, то у меня хоть будет утешение, что в результате моей ошибки какая-то сотня человек осталась в живых. Дай Бог, чтобы побольше таких ошибок». Ты рассуждаешь как обыватель. Тут мы с тобой никогда друг друга не поймем. Если на каждом шагу думать о том, во что это обойдется, то тогда вообще нельзя воевать. Как же тогда на фронте? Как на фронте, не знаю, не был. Но думаю, что как раз на фронте каждая операция прежде всего планируется с точки зрения целесообразности, с точки зрения того, стоит ли для достижения данного результата пожертвовать данным количеством живой силы и техники, если заранее видно, что жертвы будут большими, а результаты с Гулькин нос, то какой же дурак согласится на такую операцию? Ликвидировать гибиц комиссара? это тебе Гулькин нос. Факт. Что значит ликвидировать? Кривошеин пожал плечами. Ты хочешь сказать заменить одного другим? Не вижу смысла. «Смысл в том, чтобы земля горела у них под ногами! Странно, Алексей, что ты этого не понимаешь!» Кривошеин опять взялся за газету, развернул ее и стал разглядывать большой снимок на второй полосе — панораму пылающего Ростова. «Ты вот что, Глушко!» — сказал он негромко. «Ты меня, политграмоте, не учи. Этому я сам могу тебя поучить». Политика горящей земли — вещь правильная, но опасная. — Конечно, безопаснее ничего не делать. — Я не о том, — терпеливо сказал Кривошеин. Земля под ихними ногами пусть горит. Это правильно. Но не нужно только в этот огонек наших людей подкидывать, чтобы пожарче полыхало, дескать. Есть тут какая-то черта которую перейти очень легко. Вот о какой опасности я говорил, понял? Я вот как с Черниговщины вернулся, много об этом думаю. Мне там разное рассказывали. Партизанское движение — святое дело, но партизаны тоже бывают разные. Скажем, эшелон пустить под откос — это одно, а бывает, знаешь как кокнут на лесной дороге какого-нибудь задрипанного зондерфюрера и обратно в лес. На другой день ближайшую деревню каратели сводят под корень, а тот герой сидит тем временем у себя в землянке и гордится. Вот, мол, еще один подвиг на боевом счету. Стрелять к матери надо за такие подвиги вот что. Мало у нас еще народу погибло из-за чужой дури. «Почему сегодня немец воюет у нас на Дону, а не мы у него на Эльбе? А?» Последнюю фразу Кривошеин выкрикнул с внезапно перекосившимся от боли и ярости лицом, тыча пальцем в снимок на разосланном газетном листе, и тут же замолчал, словно устыдившись своего срыва. «Ладно», — сказал он уже спокойным тоном и посмотрел на тикающие на стене ржавые ходики. «Ты давай иди» а то до комендантского часа не успеешь. А пистолет?» Пистолет Мишка принесет. «Смотри, потеряешь? Голову оторву!» Он все-таки совершенно не понимал, зачем Кривошипу понадобилось взрывать этот никому не нужный ангар на опушке леса у заброшенного луга, который когда-то должен был стать аэродромом. Никто даже не помнил, к каким точно временам относилась эта грандиозная затея Оса Авиахима создать в Энске лучший на Украине аэроклуб. Пожалуй, это было где-то в самом начале 30-х годов, а то и раньше, в эпоху, когда на спичечных коробках изображался биплан с кукишем вместо пропеллера и надписью «Наш ответ Чемберлену». Был запланирован целый комплекс сооружений летного городка, но потом все почему-то заглохло, хотя и успели уже возвести грандиозный ангар, почти эллинг, годный по своим габаритам чуть ли не для приема дирижаблей. К ангару подвели водопровод и линию электропередачи от ближайшей подстанции, но дорогу через лес проложить забыли и после того, как строительство было законсервировано, туда лет десять никто, кроме энской пацанвы, не заглядывал. Летом сорок первого в ангаре разместилась на короткое время какая-то наша часть, потом немецкий склад, но немцы скоро оттуда убрались, видно, им не понравились ухабы и колдобины на просеке длиною почти в десять километров. Теперь какому-то умнику понадобилось устроить здесь диверсию. Подумаешь, подвиг. Глушко сплюнул, и доставки сед принялся на ощупь ладить самокрутку. Закурить он все-таки не решился и спрятал ее готовую за ухо. В лесу было тихо, смолк ветер, давно спали птицы. Почему-то не было слышно даже комаров, хотя обычно их тут тьма тьмущая, особенно в такую безветренную погоду. Володе Глушко тишина казалась угрожающей, он нервничал, хотя оснований для тревоги в общем не было. Просто он в первый раз шел на операцию. Не только он, конечно. За исключением подрывника Мишки, бывшего сапера, тоже, судя по всему, побывавшего в лагере, все в группе были из необстрелянных. Их боевое крещение сегодня ночью обещало быть мирным. В какой-то степени он об этом даже жалел. Что за операция без стрельбы? Пистолет лежал у него за пазухой, теплый и тяжелый, словно притаившееся живое существо. При каждом движении он ощущал его кожей, скользкие плоскости отшлифованного металла, шероховатость пластмассовых накладок на рукоятке. ТТ был совершенно новенький. Володя подозревал — что Кривошип даже не удосужился из него пострелять, хотя бы просто так, для удовольствия. Володя почти с сожалением предугадывал бескровный исход сегодняшней операции. Если бы она прошла по-настоящему, и если бы при этом ему удалось уложить хотя бы одного немца, то можно было рассчитывать на то, что в Кривошипе заговорит совесть, и он отдаст пистолет ему, Володьке. Он представлял себе, как это должно произойти. Он выложит ТТ на стол перед Кривошипом и скажет небрежно, — Вот, мол, возвращаю при свидетелях, вычищен, смазан, можешь проверить. А Кривошип ответит, — Да ладно, чего там, можешь оставить себе, раз уж ты к нему пристрелялся. Как всякий юноша восемнадцати лет от роду, Володя Глушко страстно мечтал обзавестись хорошим пистолетом. Больше всего ему хотелось бы иметь ТТ или немецкий «Парабеллум» — знаменитый «Люгер-0-8» — личное оружие танкистов и унтер-офицерского состава. Он, правда, великоват, но выглядит совершенно потрясающе. И не только выглядит. Длинный ствол, калибр 9 мм, с ума сойти! Мечта, а не пистолет! Наш ТТ выглядит более скромно — Но тоже отличная машинка, и его легче скрыть под одеждой. Немаловажное преимущество для подпольщика. Разумеется, на худой конец сошел бы и старый добрый наган. Эти револьверы устарели, но в них что-то есть. Какой-то налет романтики, скажем так. В 1942 году бить немцев из потертого нагана, повидавшего Перекоп и Царицын, это даже здорово. Барабанные системы, к тому же, практически безотказны. Человек бывалый, чья жизнь не раз уже висела на волоске, всегда предпочтет наиновейшему оружию старое, но вполне надежное. С каким восторгом глазели мальчишки накануне войны на токаревские десятизарядные полуавтоматы, а фронтовики избавляются от них при первой возможности — чтобы получить взамен старую трехлинейку. Он сунул руку за пазуху, чтобы достать пистолет и еще раз почувствовать в руке его восхитительную тяжесть, ощутить, как удобно и плотно вписывается в ладонь линия рукоятки. И в эту секунду земля под ним явственно дрогнула. Раскатистый громовой удар взорвал тишину ночного леса, шарахнулось что-то в кустах — Зашумели вверху, ошалело галдя, перепуганные спросонья грачи. Володя выскочил на середину просики с пистолетом в руке, не сразу сообразив, что нужно теперь делать. Тфу черт! Выругался он, опомнившись, спрятал пистолет и достал из кармана немецкий сигнальный фонарик. Нащупав кнопки шторок светофильтров, он выдвинул зеленую и просигналил несколько раз повернувшись лицом к опушке, туда, где еще минуту назад стоял этот пресловутый ангар. Некоторое время лесной мрак оставался таким же непроглядным, он уже начал беспокоиться, хорошо ли видны его сигналы, а потом, неожиданно близко, как показалось Володе, быстро замигали ответные вспышки — три красных и одна белая, как было условлено, три красных, одна белая. Володя облегченно перевел дыхание и оглянулся через плечо. Зеленые сигналы других постов, успокаивающе помаргивали вдоль просеки, путь отхода был свободен. — Ну как там? — спросил он с нетерпением, когда кто-то из возвращающейся подрывной группы подошел поближе. «Порядок — Порядок! — отозвался тот. — Это ты, Вовка? — Я кто же еще? Мишка? — Чего так долго? Я уж думал, что случилось. — Неудобно было крепить, — флегматично сказал сапер. — Сашко этот, голова садовая, потерял плоскогубцы, пальцами пришлось закручивать. — Так карман же у меня дырявый, — отозвался из темноты виноватый голос. — Голова у тебя дырявая, вот чего. — Закурить есть, Вовка? Володя вытащил из-за уха приготовленную самокрутку. — Мишка закурился со щегольской беспечностью, не прикрывая огонька зажигалки, ослепительно вспыхнувшего в темноте. Потом окликнул своих подручных. — Давай, ребята, пошли! До света бы вернуться, а то на Сенной можем попухнуть, там полицаи раньше всего заступают. — Можно и не через Сенную, — сказал Володя. — Пройдем прямо через старый стадион, а после мимо за год зерна, а там никаких постов. И сразу же разойдемся по одному. «Тебе виднее», — согласился Мишка. «Я в ваших местах тут не ориентируюсь. Давай только быстрее спать, охоты сил нет». Они молча шли через тихий ночной лес. Володе почему-то не хотелось расспрашивать Мишку о подробностях взрыва, хотя техника подрывного дела очень интересовала его в последнее время, и он обычно не упускал возможности поговорить на эту тему с бывшим сапером. Сейчас у него было странное чувство, словно только что проведенная операция в чем-то его обманула. Может быть, она оказалась слишком легкой, может быть, слишком уж бессмысленной она выглядела, а может быть, слишком чем-то дорог был Володе этот самый, только что уничтоженный, ангар. Тенск в глазах каждого живущего в нем школьника — всегда считался городом, обладающим рядом славных достопримечательностей. Тут были и парашютная вышка в парке, и обильные раками комсомольские пруды, которые все называли по старинке архиерейскими, и знаменитая татарская балка за опытной станцией, где можно было хорошенько, порывшись в глинистых откосах, найти отличный медово-прозрачный крупный кристалл гипса или ржавую обойму времен Котовского, или, если повезет, даже коряво обросший зелеными окислами наконечник скифской стрелы. Забытый ангар на опушке казенного леса, хотя и не сулил никаких интересных находок, был местом не менее притягательным. Ангар мог служить чем угодно, и отличным убежищем на случай непогоды, и спортзалом, и осажденной крепостью, предоставляющей обеим сторонам неисчерпаемые возможности проявлять свое воинское умение, Он обладал волшебной способностью перевоплощения. Володя отлично помнил одну кровопролитную битву. Это было, наверное, в пятом или четвертом классе, когда ангар, ставший неприступным замком, раздирал тучи острыми кровлями своих башен, когда из бойниц хлестала расплавленная смола и закованные в сталь арбалетчики — осыпали тучами смертоносных стрел штурмовые лестницы, облепленные гроздьями осаждающих. Пашке Зимину, добровольно взявшему на себя роль коварного барона фронда Бефа, Бёфа, здорово досталось в тот памятный день. Сначала кирпич из осадной катапульты сломал ему нос и выбил три передних зуба. Украшенное коровьими рогами ведро с прорезями для глаз оказалось плохой защитой, А потом, говорят, и мать всыпала, когда хватилось ведра. Для Володи Глушко ангар был памятен еще и тем, что едва ли не это фантастическое сооружение зародило в нем первую мечту об авиации. Иногда здесь не было ни зубчатых стен, ни заваленного трупами рва с подъемным мостом, а звон мечей не оглашал тишину лесной опушки — И тогда можно было просто посидеть и помечтать о будущем, глядя на исполинские ворота из гофрированного металла. Неожиданно травянистый луговой качкарник натягивался тугим бетоном, ворота раздвигались, и из ангара выкатывали серебристую, обтекаемую птицу его конструкции, самую высотную, самую быструю, самую маневренную в мире. Истребитель конструкции «Глушко» и «Глу-1». Скорость максимальная тысяча километров в час, потолок 15 километров. Смешно, конечно, что в такое время жалеешь о старой детской мечте, но, тем не менее, это так. На груди развален, оставшийся в эту ночь там на опушке, уже никто не будет ни мечтать, ни играть в рыцарей. Они благополучно добрались до первых окраинных домишек, когда рассвет уже высветил половину неба. Все казались бледными и усталыми в холодной полутьме раннего утра, и на пустом стадионе Володя поборолся на ходу с Сашком, чтобы подбодрить себя и других. Это помогло, стало немного веселее. У сгоревших в прошлом году складов за год зерна все шестеро разошлись в разные стороны. Он шел по пустой рассветной улице, поеживаясь от холодка и, борясь с подступающим сном, представляя себе, как сейчас проберется через мокрый от росы земцевский сад и завалится спать в своем сарайчике, и как отлично выспится после ночного приключения, и как потом Николаева будет пытаться выведать, где это он протаскался до рассвета, Конечно, может быть, она даже и не заметит, когда он вернулся. Но если заметит, то расспросов не миновать. Ладно, как-нибудь отбрешемся. Да сказать просто. Был, мол, у бабы. Что за нескромное любопытство, черт побери? Может ведь мужчина иметь свою личную жизнь? Шокированно, небось, будет пигалиться. Нет, прежде всего, выспаться. «Выспаться». Тогда и угнетенное состояние пройдет, это просто от нервов, от усталости. Широкая окраинная, почти деревенская улица сворачивала налево в обход большого незастроенного участка, своего рода площади, где был когда-то рынок. Потом его перенесли, а на площади стали сваливать мусор. Теперь это был холмистый пустырь, густо поросший лебедой, с протоптанной наискосок тропинкой, по которой можно было попасть в Ипатовский переулок, выходящий потом на Пушкинскую. Володя не сделал по тропинке и сотни шагов, как увидел впереди, на другом конце пустыря, идущего навстречу полицая. Его первой реакцией было удивление. Судьба любит подшутить над человеком, это известно, Но должен ведь быть какой-то предел этим шуткам. Просто что-то потрясающее. Именно сейчас, здесь, в самое неурочное время, столкнуться нос к носу с полицаем. Эта мысль еще только формулировалась где-то в глубинах его мозгового вещества, а другие группы нейронов, возбужденные сигналом опасности, уже лихорадочно работали, подбирая, оценивая и отбрасывая за непригодностью новые и новые возможные варианты дальнейших действий. Впрочем, их вообще оказалось не так уж много, этих вариантов. Можно либо повернуть обратно, неторопливо, будто гуляешь или что-нибудь забыл дома, или сразу броситься бежать. Но бурьян здесь не так густ, это тебе не казенный лес, а у полицая винтовка». Или уж нужно идти смело вперед, на авось. И он продолжал идти вперед. Мало ли что. Может, полицай не выспался, и ему лень и на все начхать. И вообще, что тут такого? Ну, идет хлопец под утро к себе домой. Что тут такого? Все когда-то порубковали. Война войной, а любовь любовью ничего тут не сделаешь». Слишком хорошее встает утро, чтобы именно здесь, сейчас, случилось несчастье по глупому совпадению, по неуместной шутке судьбы. Июльский рассвет, прохладная пыль тропинки под босыми ногами, роса на серебристых листьях лебеды и идущий навстречу человек с винтовкой за плечами в нелепом мундире какого-то опереточного цвета, слишком несовместимо. «Этот утренний, замерший перед пробуждением огромный мир, и...» Он продолжал идти вперед. Он протянул на ходу руку, и прохладная зелень обрызгала росою его ладонь, и он уже хорошо видел толстое, заспанное лицо полицая. Тот, верно, и в самом деле не выспался, и от этого был не в духе, и его кислая мина явно говорила, что «вот, мол, собачья служба», сулили золотые горы, дали ноль целых и нихрена сотых. Ходи теперь, как цепной кабель и проверяй аусвайсы у всякого голодранца. Он остановился, когда Володя был уже в полусотне шагов, сплюнул громко отхаркавшись, и принялся закуривать. — Здравия желаю, пан полицай! — весело сказал Володя, подходя. — Утро-то, а? — полицай промычал что-то в ответ. — За грибами, что ли, ходил? — поинтересовался он, отвернув полу мундира и пряча в карман сигареты. — Никак нет, пан полицай, — бодро ответил Глушко. — Были с приятелем у девчат. Он хотел добавить еще что-нибудь. Неважно что, первое, что придет в голову, лишь бы продолжить разговор в этом же ключе, и заметил, что полицай смотрит на его брюки, книзу от колен насквозь промокшие от лесной росы. «У девчат то дело доброе», — сказал полицай изменившимся вдруг тоном, из лениво-безразличного сделавшимся насмешливым и подозрительным, и Володя понял, что игра закончена. «А про комендантский час ты что ж забыл?» «Забудешь про него, когда на каждом шагу напоминают», — сказал Володя. «У меня круглосуточный пропуск. Я работаю аварийным монтером на электростанции. «Показать?» Он полез в карман, не дожидаясь ответа. Он не сводил глаз с полицейского и видел, что тот вдруг смертельно испугался, потому что понял, что бумажку так не достают, и в кармане лежит нечто тяжелое. Испугался так, что даже забыл о висящей за спиной винтовке, а только попятился и хотел что-то сказать. И в этот момент... Проклятая подкладка, наконец, распуталась, вывернувшись наружу вместе с пистолетом. Тю, Да ты что? – сказал недоверчиво полицай, и вдруг отскочил, разинув рот, словно готовясь во все горло звать на помощь, торопливо и неловко сдергивая с плеча винтовочный ремень. Но было уже поздно. Вороненая тяжесть в Володиной руке дернулась и оглушительно взорвалась полыхнув острым огнем и выплюнув в бок крутящуюся латунную гильзу, человек в синем мундире еще падал, запрокидываясь на спину, еще шатался на подгибающихся ногах, схватившись за лицо растопыренными обеими руками, словно голова у него треснула как макитра, и он пытался удержать вместе распадающиеся черепки. Он еще падал когда Володя стал стрелять в него, уже не помня себя, и раз за разом так же бесстрастно и безотказно, повинуясь нажиму его дергающегося указательного пальца, приходили в молниеносное, точно согласованное движение, все хитроумно приложенные одна к другой и тщательно смазанные детали сложного механизма, вгоняя в упавшее тело пулю за пулей потом расколотая выстрелами рассветная тишина еще плотнее сомкнулась над пустырем, лишь где-то недалеко сердито горланил с потревоженный петух. Трясущийся рукой, заталкивая пистолет в карман, Володя поднял голову и увидел, как ярко и нежно зажегся на вершине тополя первый луч солнца. Она вернулась домой около двух часов когда уже бледнели звезды на восточной стороне неба, там, куда она привыкла оборачиваться лицом, мысленно разговаривая с Сережей. Конечно, он мог быть на любом другом фронте, но ей казалось, что он сейчас непременно там, в излучине Дона, где-нибудь у Калача. «Калач! Сталинград, Вольга!» «Если бы не эти тосты!» она бы сдержалась до конца, не устроила бы цирка на потеху всей этой пьяной сволочи. Она как-то совершенно не учла того, что казино расположено именно в том самом метрополе, где год назад они с дядей Сашей праздновали окончание школы. Сообрази она это вовремя, можно было бы что-нибудь придумать, да просто хотя бы сказать Венку, что это место связано для нее с некоторыми воспоминаниями, и она идти туда не может, пусть придумает что-нибудь другое, а потом, когда подъехали к казино, отказываться было поздно. Назвались груздем, Татьяна Викторовна, из Вольтика полизать в кузов. Ну, в общем, все можно было бы стерпеть, если бы не тосты. Можно было бы стерпеть даже разговор с фон Венком, тем более, что она ведь догадывалась, о чем он хочет с ней говорить». Из-за этого-то, во всяком случае, смешно было расстраиваться. Сколько бы красивых слов ни говорил ей фон Венг о том, как они ценят ее принципиальность и как ее за это уважают, в его глазах, да и в глазах прочих немцев, она просто-напросто искательница приключений. Ну, разве что чуть поприличнее, чем эти, крашеные с высокими соломенными прическами. Поэтому нечего было удивляться такому разговору, и не на что было обижаться. Было сделано деловое предложение, она ответила вежливым отказом, и все. Фон Венг, очевидно из вежливости, сказал, что не ждал от нее иного ответа, и что этот делает ей честь. Потом они долго сидели молча перед своими рюмками с горько-сладким итальянским вермутом. Венг курил и рассеянно поглядывал по сторонам, Она следила за струйкой дыма от его сигареты и думала о том, что, оказывается, не только в книгах, а и в жизни бывают такие обстоятельства, когда желание умереть, или, точнее, нежелание жить, приходит совершенно естественно, без всякой рисовки. Просто ты вдруг начинаешь понимать, что жизнь совершенно не стоит тех трудностей, тех огромных усилий, которые приходится затрачивать для ее поддержания. Окна были наглухо закрыты маскировочными шторами, и в высоком зале метрополя с его чудом уцелевшими зеркалами и золочеными купеческими капителями было очень жарко и душно. Они сидели за угловым столиком у окна, а рядом за длинным составленным столом большая компания самозабвенно орала какую-то песню, сцепившись локтями, раскачиваясь вправо и влево всей шеренгой и грохая в такт пивными кружками. Оконные стекла звенели протяжно и непрерывно, словно за шторой сидел огромный злой шмель. Весь вечер по соседней краснознаменной улице танки шли на Днепропетровское шоссе. Ей было невыносимо тяжко, и она надеялась на одно, что теперь... Когда деловой разговор состоялся, зондерфюрер не станет затягивать это свидание и увезет ее отсюда, но тот не спешил уходить. Он выпил за ее здоровье, глядя на нее многозначительно. Таня ответила кивком, не прикоснувшись к своей рюмке. — Фройляйн, — сказал фон Венг. Они говорили по-немецки, он специально предупредил ее на этот счет. — Фройляйн. Я глубоко тронут вашим достойным ответом на мое недостойное предложение. Но трогать может и безрассудство, и некоторое, как бы это сказать, ребячество, не так ли? Почему бы нам не обсудить это всерьез, как взрослым людям? — Господин Зондерфюрер, я предпочла бы этого не делать, — сказала Таня. — Один момент. Я понимаю, вам не хочется об этом говорить. Но мне больно оставить вас в печальном заблуждении. Ваш вечер все равно испорчен. Выслушайте же меня, только выслушайте, и потом решайте сами. Хорошо, я буду слушать. Вот и прекрасно. Я хотел сказать только вот что. Я вас глубоко уважаю, фройляйн Татьяна. Хочу подчеркнуть это, чтобы вы не сделали неверного вывода из всего предыдущего разговора. Да, я желал бы иметь вас своей подругой, но с девушками, которых не уважают, так не разговаривают, согласитесь сами. Их либо покупают, либо берут силой, не так ли? Хочу обратить ваше внимание, что ни одна из этих возможностей не пришла мне в голову в отношении вас. Вы так любезны, господин Зондерфюрер. Нет, дело не в любезности. Дело в степени уважения. Что страшного я вам, собственно, предложил? Интересную поездку по Европе? Возможность повидать Италию, Францию? Короче говоря, приобщиться к европейскому образу жизни? Вы здесь, я говорю не только о вас, но вообще, вы все здесь закоснели в своей искусственной изоляции. Но ведь сейчас положение изменилось. Стена, за которой вы сидели, разрушена, и ее больше не существует, не так ли? Мне кажется, вам пора пересмотреть взгляды на жизнь, Фройляйн Татьяна. Он говорил еще что-то, но потом она просто перестала слушать, пропускала его слова мимо ушей. Самое удивительное то, что он, кажется, говорил все это совершенно искренне. Может быть, он действительно не хотел ее обидеть». Может быть, он действительно считал, что предложить девушке совершить увеселительную поездку по Европе в качестве любовницы вражеского офицера не значит ее обидеть. Вероятно, он совершенно твердо убежден, что в этом нет ничего дурного. Казалось бы, это может служить ей утешением. Он не хотел ее обидеть. Речь идет всего-навсего о разных взглядах на некоторые вещи. Но, с другой стороны, если вдуматься... Мороз пробирает по коже, когда до конца поймешь, среди каких людей придется теперь жить и работать, от кого зависеть. Уж лучше бы он хотел обидеть ее сознательно. В казино, между тем, становилось все больше народу, появились и офицерские дамы, олиповато накрашенные, с выщипанными бровями и высоко взбитыми обесцвеченными перекисью прическами. Они визгливо смеялись, прижимаясь к своим кавалерам, пытались острить на ужасном жаргоне, который в простоте душевной считали немецким языком, запахло пудрой и еще какой-то дешевой парфюмерией, за глухой, светонепроницаемой шторой оконные стекла продолжали звенеть от рева танковых двигателей. Все это было слишком дико. Слишком нелепо, чтобы происходить в действительности. И ей снова казалось временами, что она просто видит какой-то сон. Душный раззолоченный зал, немецкая речь и немецкие казарменные песни, офицеры со знаком свастики на мундирах, визгливые накрашенные твари, развратный запах пудры и немецких сигарет и грохот танков за окнами — Все это не могло быть на самом деле. Год назад она была здесь с дядей Сашей. Они сидели, ну да, приблизительно там, может быть, даже за тем самым столиком, где сейчас сидит с одной из накрашенных высокий костлявый офицер в черном с черепами, как пиратский флаг мундире танковых войск СС. Прошло всего 14 месяцев. 14 месяцев назад она была выпускницей и единственной ее заботой было сдать вступительные на филфак. В том, что Сережа попадет в электротехнический институт, она не сомневалась, Сережа есть Сережа. И потом они сразу поженились бы. Ну, может, не на первом курсе, но уж на втором обязательно. Сняли бы комнатку где-нибудь на Васильевском острове. Она не представляла себе, как этот остров выглядит, но ей виделось что-то очень заманчивое — вроде Венеции, и жили бы на две стипендии. Как здорово! Если бы в тот день кто-нибудь ей сказал, что пройдет год, и она будет сидеть в этом зале с немецким офицером, и тот предложит ей стать его любовницей, содержанкой, или как там это еще называется, если бы в тот день ей сказали, что им с Сережей останется ровно пять недель до разлуки, Если бы ей сказали, что в следующий раз, когда она попадет в этот зал, будет идти пятнадцатый месяц войны, и немцы будут на левом берегу Дона, и Сережа и дядя Саша будут неизвестно где на фронте, и будет десятый месяц умирать от блокады Ленинград, куда они так и не попадут, и не будет ни комнатки на Васильевском, ни двух стипендий. Вы обижены на меня? — спросил фон Вэнг. Таня посмотрела на него, словно не сразу поняла вопрос и пожала плечами. — Нет, — сказала она искренне, — мы действительно по-азному понимаем эти вещи и я вею, что вы не хотели меня обидеть. — Действительно, чего уж тут обижаться, с какой стороны на нее не взгляни, изнутри она развечится со всеми вытекающими отсюда обязанностями, а снаружи Просто беспринципная дрянь. Говорит о своем патриотизме, а сама служит у немцев. Только так и может смотреть на нее тот же фон Венг. А если он умнее, чем кажется, если он прощупывает ее, проверяет. В ее поведении нет внутренней логики. В поведении и во всем созданном ею фальшивом образе. Как она раньше об этом не подумала. В самом деле, почти все сотрудничающие с немцами и особенно поступившие на службу в их администрацию, народ очень своеобразный. Во всяком случае, людей открыто демонстрирующих твердые моральные принципы, среди них мало. Да иначе и быть не может. Человек с принципами на службу к оккупантам не пойдет. А если пойдет, то лишь с определенной целью и немцы были бы последними дураками, если бы не понимали такой простой вещи. Да, вот теперь это ловушка. Или ей придется вести себя так, как должна вести себя ренегатка, поступившая на службу к врагу, или ее расшифруют очень скоро. Очень может быть, что предложение поехать вместе в отпуск сделано бароном в порядке испытания. Он ведь устроил ее в комиссариат. Очевидно, он и поручился. Кому же теперь проверять ее, как не ему? Рядом подали ужин, и любители застольного пения сразу угомонились, занявшись едой по-немецки, всерьез и основательно. Несколько пар уже танцевали посреди зала. Фон Венг встал, щелкнул каблуками и коротко поклонился, блеснув пробором. Таня покорно поднялась, отодвигая стул. Поклон напомнил ей о Орловском дворянине из Дрездена. Несколько дней назад она видела его в комиссариате вместе с управляющим Вернике Штрассенбау. Он прошел мимо, к счастью, не заметив ее. После того разговора на бульваре Катовского ей было бы довольно трудно объяснить ему, как она попала на работу в оккупационную администрацию. Ей было так тяжко так невыносимо тяжко в этот душный июльский вечер. Она танцевала с Венком, танцевала какое-то тягучее немецкое танго. «Унте де Ротен, латерне фон Сан-Паули». Вкратчиво выпивал приторный тенор, а у буфетной стойки под большим портретом фюрера шумная компания праздновала взятие Ростова, стуча кружками и крича о прорыве «Нах, Баку! Нах, Шталинград!» И за окнами все так же ревели и грохотали моторы и гусеницы, и она видела, видела эти танки, рычащие в бескрайних донских степях, видела, как вспыхивают и гаснут в ночи сигнальные ракеты, словно перемигиваются подползающие во мраке убийцы. Она танцевала с офицером победоносного вермахта. Прямо перед ее глазами, если их открыть, покачивался вышитый серебром на серо-зеленом сукне, орел со свастикой, черно-бело-красная орденская ленточка под алюминиевой в пупырышки пуговицей. И немцы устойки кричали ⁇ Хох! ⁇ и «Зикхайль ⁇ «Зикхайль!». а за плотно занавешенными окнами была ночь и война, и серые. Несколобые танки волчьими стаями шли к Волге через Донскую степь и кричали раненые на перевязочных пунктах, и бомбы падали на Москву, на ее детство, на Кремль, на сивцев-вражек, на мокрый, отсвечивающий разноцветными праздничными огнями асфальт Арбата. И огни гасли один за другим, и только ночь оставалась в ее глазах, Глухая, дымящаяся бедой, Непроглядная июльская ночь сорок второго года. И где-то в этой ночи, Окруженный бедою и мраком, Стоял Сережа. Высокий, нескладный, в Плохо пригнанный гимнастерке И слишком больших кирзовых сапогах, Каким она всегда запомнила его В тот страшный час на вокзале. Он стоял там один, А она здесь танцевала в объятиях немецкого офицера. И когда у стойки опять оглушительно закричали «Зик Хайль!», она уцепилась за рукав в зондерфюрера и, прижавшись лицом к его пуговицам, разрыдалась громко и отчаянно, как не рыдала еще ни разу в жизни. Да, вот уж от этого надо было удержаться. Таня закусила губы, еще крепче зажмурилась, вспомнив, как фон Венг вел ее к выходу, поддерживая за плечи рыдающую и растрепанную. С каким, наверное, любопытством глазели на нее раскрашенные твари? А, впрочем, не все ли равно, кто и как на нее глазел? Если бы единственным результатом этого вечера было лишь то, что она поставила себя в неловкое положение... Давай-ка разберемся, что же произошло на самом деле. Тут две возможности. Либо он ее проверял, либо нет. Если проверял, то надо признать, что она этой проверки не выдержала. Это еще, разумеется, не улика, но за уликами дело не станет, стоит лишь начать собирать. Важно зацепиться, чем-то обосновать подозрение. Теперь, после ее отказа, Подозрение у них будет совершенно обоснованным. Вторая возможность. Никакой проверки не было, а просто фон Венг решил, что облагодетельствованная им машинисточка, как никто, подходит для того, чтобы развлечься, и предложил ей честную деловую сделку. Он получает молоденькую любовницу, а она — возможность путешествовать, пожить в первоклассных отелях. Словом, каждый зверок — «Имеет свое маленькое удовольствие». Таня открыла глаза. За окном, над темными кустами чубушника, светлело высокое прозрачное небо. Из сада пахло росистой зеленью, ни один листок не шевелился на спящих кустах. Только сейчас она заметила, что, наконец, прекратился неумолкавший всю ночь гул танковых моторов. Прохладная тишина нерушимо стояла в огромной, переполненной до краев чаше рассвета. Было, вероятно, уже около половины четвертого. Скоро утро. Можно будет пойти к Кривошипу и поговорить с ним. А, впрочем, о чем с ним говорить? Советоваться, но о чем? Как ей следовало бы поступить, она прекрасно понимает. «Ну хорошо, не смогла». Очевидно, нарушила долг подпольщицы, поставила на первое место себя, свои личные соображения. Что ж теперь делать? А может быть, это и не нарушение долга? Какое-то странное спокойствие, почти оцепенение, охватило ее, когда она поняла, что ломать голову в сущности уже не над чем. Как бы она ни должна была поступить, но смогла она поступить только так, как поступила и никакие доводы не заставят ее поступить иначе. Потому что это означало бы отказ от чего-то самого главного, отказ, который не может быть оправдан никакими соображениями тактики, политики, чего угодно. Просто есть вещи, которыми нельзя поступаться». Таня вздохнула и, приподнявшись на локте, перевернула подушку, сердито ткнув ее кулаком. Было уже совсем светло, вот-вот покажется солнце. Она коснулась щекой прохладного полотна и тут же снова приподняла голову. В тишине отчетливо послышался далекий выстрел, потом второй, третий. Таня прислушалась с забившимся почему-то сердцем, но все снова было тихо. Она легла, натягивая на ухо простыню, чувствуя, как незаметно подкравшийся долгожданный сон начинает ласково обдувать ресницы. Его мало беспокоил вопрос, видел ли кто-нибудь, как он сюда заскочил. Он сел к стене, положил рядом с собой пистолет и закурил, жадно затягиваясь едким дымом плохо выдержанного самосада. «Здесь, пожалуй, безопасно» кто станет заглядывать в пустую трансформаторную будку. Он посидит, час-другой отдохнет, потом выйдет и спокойно отправится дальше. А в общем наплевать, даже если заглянут. Вот если заглянут полицаи, дело другое. Если ему будет продолжать вести сегодня на полицаев, тогда, конечно, дело совсем другое. Ну, первого он уложит сразу — Как только в двери покажется фуражка с желто-блакитной кокардой. Теперь, когда у него есть некоторый опыт, это просто. Убить человека не занимает и двух секунд. Это делается быстро и изящно. Парбляо сказал виконт и пронзил графа талецким клинком. А теперь еще легче. Ты просто делаешь одно движение пальцем, и у кого-то разлетаются мозги. Так вот. С первым затруднений не будет, но они иногда ходят попарно, а то и по трое. Ну что ж, в таком случае можно будет тряхнуть стариной и еще раз сыграть в осаду. Трансформаторная будка построена довольно солидно. Пусть стреляют, сколько влезет, а он сможет оставить последний патрон для себя. Вопрос только, как это узнать. Его всегда интриговало, как это можно, отстреливаясь в такую отчаянную минуту, не сбиться со счета. По существу, всякое автоматическое оружие должно быть снабжено счетчиком, указывающим количество оставшихся в обоими патронов, а то попробуй наугад. Потом думать как-то расхотелось, думать и представлять себе, как все это будет. Ну, будет, никуда от этого не денешься. Он лег на прохладный бетонный пол в рыжих от пыли пятнах пролитого трансформаторного масла, глядя на ослепительный прямоугольник солнечного света высоко на стене под самым потолком будки. Прямоугольник будет опускаться, сдвигаясь вправо. Это даже можно вычертить. Приблизительную кривую, по которой он будет двигаться на этой белой оштукатуренной стене, когда световое пятно переместится до этого уровня, можно будет идти. «А куда, собственно, идти? К Николаевой нельзя. По следу могут быть пущены собаки, об этой опасности он не имел права забывать. Нельзя, следовательно, и к Алексею. Самое разумное, пожалуй, — это пойти на толкучку и понырять там в толпе. Может и встретиться кто из знакомых. Сегодня воскресенье, на толкучке много народу, кстати, и следы потеряются». Найти какого-нибудь пацана и послать колешки. Да, так будет лучше всего. Он успокоенно закрыл глаза и сразу увидел прижатые к лицу, растопыренные пальцы с просочившимися между ними тоненькими алыми струйками. Струйки только что просочились. На конце каждой была жирная капля. Она разбухала и сползала ниже, оставляя за собой мысленисто поблескивающую извилистую дорожку, и снова задерживалась, и снова начинала набухать. Володя знал, что произойдет сейчас, и что он увидит в следующую секунду, и он содрогнулся и открыл глаза, коротко промычав, словно от мгновенного приступа нестерпимой боли, и подумал с каким-то тоскливым недоумением. «Хорошо!» «Но как же мне теперь спать после этого?» Он лежал неподвижно, сунув под голову скомканную кепку, касаясь пальцами правой руки холодного металла, лежащего тут же пистолета. Под крышей снаружи верещали пьяные от солнца ласточки, проехала по улице машина, прошли две женщины, громко разговаривая о каких-то бураках, потом кто-то провез тачку на железных дребезжащих колесах, Сообразив, что комендантский час уже кончился, раз люди ходят по улицам, Володя вскочил, сунул пистолет в карман и толкнул громко взвизгнувшую ржавую дверь будки. Он спрыгнул вниз и, не оглядываясь, быстро пошел вперед. Никто его не окликнул. «Может, все-таки оглянуться?» — подумал он и решил, что не стоит. Он прошел квартал, другой, третий и вдруг почувствовал, что не может идти сейчас на толкучку. Мысль очутиться в толпе. Видеть тут и там мундиры ярко-синего сукна была невыносима. Если бы заползти куда-нибудь, подальше от людей, очутиться в какой-нибудь норе... «Спокойно», — сказал он себе, — «спокойно, сэр. У вас начинаются психические явления. к вы далеко не уедете». Женщина у колонки набирала воду, обеими руками оттягивая вверх тяжелый изогнутый рычаг. Он подошел, помог ей. Когда женщина отошла, он нагнулся, удерживая рычаг коленом, ополоснул лицо, с наслаждением выпил пригоршню ледяной воды с привкусом ржавчины. Кто-то прошел мимо. Он заметил это только тогда, когда шаги остановились за его спиной. Заметил и замер, держа перед струей сложенные ковшиком ладони». — Ага, Глушко, вот когда ты попался! — произнес голос. Володя продолжал стоять, согнувшись, лихорадочно пытаясь что-то сообразить, и ледяная вода переливалась через его руки. Потом он выдернул ногу из-под рычага и стремительно разогнулся, словно подброшенной пружиной, выхватывая из кармана пистолет. Перед ним стоял полный старик с козлиной бородкой, в чеховском пинсне на черном шнурочке, с палкой в одной руке и базарной кошелкой в другой. Бывший преподаватель литературы в 46-й школе. «Э-э-э!» — -э", сказал он, отступив на шаг, и сделал палкой движение, словно отгоняя осу. «Что это ты? Ошалел, друг мой, на людей кидаться с револьвером?» Он был, видимо, так изумлен, что даже не успел испугаться. «Сергей Митрофанович!» шепнул Володя и опустил руку. «Извините, я...» У него затряслось что-то в груди, и он замолчал, не в силах выговорить ни слова. Сергей Митрофанович быстро оглянулся, на улице никого не было, и шагнул к нему вплотную. «Мальчишка!» — сказал он сердито и негромко. «Посмотри, на кого ты похож!» «Дай сюда!» Перехватив палку в другую руку, Он с неожиданной для старика ловкостью вывернул пистолет из Володиных пальцев и сунул в кошелку. — Тебя что, ловят? — Изволь отвечать, когда тебя спрашивает преподаватель, за что тебя преследуют. Надеюсь, не за уголовщину? — Я застрелил полицая сегодня утром, — сказал Володя, облизнув пересохшие губы. — Пожалуйста, сходите на Пушкинскую 16, к Земцевым. Там сейчас живет Николаева, и скажите, что видели меня. Скажите, пусть передаст Алексею, что все в порядке, но мне пришлось вот застрелить одного. Сергей Митрофанович молча смотрел на него, что-то соображая. — Великолепно, — сказал он. — Вы, значит, и Николаева успели в это втянуть. Молодцы, молодцы, герой, спаситель Отечества! — Сергей Митрофанович, идите скорее к Николаеву и не стойте здесь со мной. Они могли пустить собаку по следу. Уходите скорее. Только дайте мне пистолет. На всякий случай. — А ты? Что я? — Ты что будешь делать, я спрашиваю, — сердито зашипел преподаватель. — Таскаться по улицам с револьвером в кармане и шарахаться от каждого оклика? У тебя есть где укрыться? — Да я найду что-нибудь, это не так сложно. Вы только скорее сообщите все Николаевой. Идем-ка со мной, — сказал Сергей Митрофанович, крепко ухватив его за локоть. — Будешь сидеть у меня под замком, пока суд до дела. Покуда там твои карбонари и что-нибудь для тебя не придумают. Володя уперся и попытался освободить руку. — Не пойду я к вам. Сергей Митрофанович уставился на него, наклонив голову, словно собираясь боднуть. — Вот как! Я вижу, доверять старикам вышло из моды. Да не в этом дело, а в чем же? Сергей Митрофанович, вы поймите, если с собакой, то они найдут запросто. Зачем вам так рисковать? Изволь меня не учить!» Старческим фальцетом взвизгнул преподаватель. «Я, мой друг, как-никак уж сам разберусь на старости лет, как мне с собою распорядиться!»